проснулся неожиданно легко, будто бы и не выпил вчера ведро алкоголя и не съел воз еды, прям легкость в теле хорошо отдохнувшего и отлично выспавшегося человека. Давненько я так себя не чувствовал. Над головой белёный потолок с паутиной трещинок в краске в правом углу. Наука. Проснулся. Раздался голос дяди Миши с первого этажа. Да, ответил я. Тогда просыпайся, умывайся. «Скоренько позавтракаем, а точнее поужинаем. И в путь!» Я застелил постель за собой, умылся, почистил зубы и с ощущением полного сил энергичного человека спустился на первый этаж. На столе стояло несколько тарелок с бутербродами и томился кофе в турке на газовой плите. Усаживаясь за стол, поймал себя на мысли, что уже 20 минут на ногах, а до сих пор ни разу не взглянул в экран своего смартфона. Обычно я сперва просматриваю ленты, потом просыпаюсь, потом опять лезу в смартфон, потом делаю все утренние процедуры, ну и на завтрак у меня обычно тоже свайп смартфона, а не бутерброды. А тут даже желания нет лезть в соцсети. Долго я спал. Сутки. Сутки, ахнул я и тут же потащил из кармана брюк смартфон. Точно, я проспал чуть больше суток, и сейчас поздний вечер следующего дня. Офигеть! Ну теперь неудивительно, почему я чувствую себя таким отдохнувшим, редко когда удается так долго поспать? Я мельком глянул твою страницу в ВК. Ты в юности баловался лазаньем по подземельям. Ага, кивнул я, пережевывая бутерброд. Была такая история в моей юности. А что? Полезем под землю. Снарягу я тебе подобрал, ты только приборы свои разбери, сам прикинь, какие тебе там пригодятся. Как под землю? — удивился я. — Зачем? — Мы же собирались пройти вдоль береговой линии, чтобы проверить места, где возможно разместить установку для передачи импульсов. — Проверили уже. Нет ничего. — Когда успели? — Пока ты дрых. — Весь день сегодня народ гоняли вдоль берега. Пустышка. — Надо было меня разбудить, я бы помог. — Или вы просто не хотели меня брать с собой? — А может, я так долго проспал из-за того, что вы мне в алкоголь подмешали снотворное? — нахмурился я. — Угадал. Простецки, разведя руками, ответил Толстяк. «Зачем? Ну, прикинь, мы бы действительно нашли бы установку, которая испускает излучение. А при ней кого-то из местных. Нахрена нам этот позор на весь город? А ты вроде как свидетель получаешься. Оно тебе надо? Нет. А нам тем более. И что бы вы сделали, если бы в этом были замешаны местные жители? Догадайся!» — Зловеще ухмыльнулся Толстяк. Выродков и предателей никто не любит. А под землю зачем лезть? Решил я перевести разговор в другую сторону. Есть одна мысля, надо ее проверить. ФСБ специально под нас мост перекрыли на два часа. В 23.00 откроют, мы к тому времени должны быть на месте. Часы на экране смартфона показывали 21.15. Я ускорился и, обжигаясь, стал пить кофе быстрее. Не спеши. — ухмыльнулся дядя Миша. — На машине поедем, а под землей топать меньше километра. — Километра? — ахнул я. — Это что ж у вас за подземелья такие? — Ну, братец, знаешь ли, старые люди рассказывали, что в былые времена можно было из Керчи под землей аж до Феодосии дойти, а оттуда и до Севастополя добраться, не поднимаясь на поверхность. А тоннель на ту сторону, что и правда существует? — Да какой там тоннель? Так, подземный проход. — скривился Толстяк. — В некоторых местах два человека не разминутся. А если подземный ход под Керченским проливом существует, то почему о нем мостостроители не знают? Кому надо, тот знает. Поел? Да. Ну тогда пошли снаряжение примерять, а то вдруг маловато будет кольчушка, придется ехать менять. Снаряжение было подобрано со знанием дела и без оглядки на стоимость. Классические мембранные вейдерсы, которые шли в комплекте с небольшой сумкой. В таких не вспотеешь и не замерзнешь. Легкие, не то что чулки от костюма ОЗК. Теплая кофта и штаны из флиса, чтобы в случае нужды надеть под вейдерсы. Резиновые сапоги до колена, костюм из непромокаемой ткани с капюшоном. Поясно-ременная система, две литровые бутылки воды, аптечка, защитная каска на голову с штатным креплением под экшен камеру три разномастных фонаря, несколько упаковок запасных батареек, веревка, несколько одноразовых светящихся трубок, две зажигалки, карабины, два газовых баллончика и универсальная горелка-насадка к ним, рюкзак и пара подсумков, чтобы все это тащить на себе. «Такая сумка для твоей техники подойдет?» Дядя Миша выдал мне универсальный подсумок, который можно было не только нести в руках или за спиной, но и пристегнуть к поясу. Да. Ну и отлично. Выданный мне набор снаряжения был, со слов дяди Миши, легким, потому что он сам потащит еще кое-чего, но чего именно толстяк не сказал. Мол, сам увидишь, когда уже нырнем. В скором времени мы выдвинулись в путь. Ехали на трехдверной ниве. Как объяснил дядя Миша, нырять будем в районе крепости Керч. Петрович уже там и с парой местных любителей подземелий разведает более короткий и безопасный путь к цели. Дорогу я не особо запомнил. Сперва мы ехали по хорошо освещенным городским улицам, а потом свернули куда-то то ли в частный сектор, то ли в какие-то дачи садово-огороднического товарищества. Непонятно. Через полчаса облужданий по узким и извилистым улочкам, петлявшим между заборами и небольшими дачными домиками, Остановились возле перекосившейся калитки, зажатой между двумя столбиками из ржавых труб. «Кажись, приехали», — неуверенно произнес толстяк. «А нет, точно приехали. Вон наш семафорят». Среди зарослей, частично потерявших листво кустарников, пульсировал красный маячок. Вытащили сумки из багажника Нивы, потащили их на свет красного маячка, подсвечивая себе дорогу фонарями. Темно как у негра, сами знаете где. Странно, но как по мне, то заброшенный дачный участок с покосившейся халупой и заблезлых досок — это странное место для входа в подземелье. Но местным, думаю, лучше знать. Встретили нас двое парней моего возраста, которых дядя Миша представил как братьев поповых, главных в Керчи по подземельям и катакомбам. Оказалось, что на территории этого заброшенного дачного участка есть лаз в подземелье, а на мой вопрос «Где же крепость Керчь?» ответили, что вот она, и один из братьев указал на невысокий холм, темнеющий на фоне далекой городской подсветки. Крепость Керчь была не совсем обычным оборонным сооружением в привычном понимании слова «крепость». Она не имела привычных стен и бастионов, практически полностью... Все сооружения и форты крепости были спрятаны под землей. Снарядившись, мы с дядей Мишей и одним из братьев спустились под землю, второй брат остался на всякий случай наверху. Узкий лаз, в который грузный дядя Миша еле протискивал свое тело, вскоре закончился, и мы оказались в просторной галерее, которая длинным тоннелем с ровными стенами и высокими потолками уходила под небольшим углом вниз. Закрепил на каске экшн-камеру. Включил ее, попрыгал на месте, проверяя, удобно ли расположена на мне снаряга. Вроде все хорошо, можно идти. Воздух был не затхлый, чувствовался легкий сквозняк, говоривший о том, что где-то есть вентиляционные щели в сводах и стенах. На стенах было много надписей, сделанных коптящим огоньком свечей, а вот привычных мне по подземельям Питера граффити из баллончиков с краской не было вовсе. Да и надписи с годами указывали, что здесь никто из подземных художников после 80-х годов прошлого столетия не появлялся. Не было ни одной даты с 90-ми и более поздними годами. Со слов проводника, эту часть катакомб в свое время завалили, чтобы отбить у местных датчиков практику сбрасывать в подземелье мусор, на котором серые крысы расплодились до жутких размеров, попадались экземпляры размером с кошку. «А сейчас таких великанов здесь нет?» — с опаской спросил я, понимая, что в подземельях нет опасней зверя, чем крыса. «Нет. В превентивных целях периодически разбрасываем тут крысиный яд». Дальше шли молча. Говорить как-то в этом подземном царстве особо не хотелось. Казалось, что на человеческий голос могут сбежаться невиданные чудовища и крысы-мутанты размером не то что с кошку, а с бегемота. Галерея спускалась все ниже и ниже, по моим ощущениям мы прошли уже не меньше километра. Под ногами скрипел молотый белоснежный ракушник, луч на лобного фонаря периодически выхватывал из темноты, неровности, стены потолка, которые стали встречаться на нашем пути все чаще и чаще. Странно, но пару раз я даже заметил фрагменты кирпичных стен, которые когда-то перегораживали эту галерею. Отметил еще один удивительный факт. По мере того, как мы все дальше уходим под землю, в воздухе все отчетливее чувствуется запах моря. Вчера утром, когда я ехал в Керчь, то никак не мог предположить, что спустя сутки буду идти в полной темноте по подземелью в поисках древнего подземного хода, проходящего под Керченским проливом. Как я там размышлял, мне Петрович поможет только если у него есть землеройный батискаф, чтобы можно было обследовать сваи, забитые в грунт на 150 метров в глубину. Ну-ну, будьте осторожны со своими желаниями. Они имеют свойство сбываться. До силе прямая галерея сделала несколько резких поворотов, сузилась до неприличия, так что пришлось протискиваться боком, слушая яростное шипение дяди Миши, а потом мы вышли на площадку, которая была сложена из темных камней. Из камня были не только полы стены, но и сводчатый потолок. В одной из стен зиял провал, и, судя по насыпи каменных обломков по соседству с ним, сделан он был совсем недавно. Приглядевшись, я понял, что камни черные не от природы, а из-за копоти, которая в них въелась за долгие годы, а может и века. Похоже, здесь светили не электрическими фонарями, а факелами и свечами. Заглянув в провал, я с удивлением обнаружил, что невдалеке есть источник света. «Петрович вас там ждет», — кивнув на провал, произнес проводник и, развернувшись, скрылся в темноте. Дядя Миша первым протиснулся в пролом, я передал ему его ношу, а потом полез следом. Стены не особо длинного прохода были сложены все из того же черного камня, а потолок над головой уходил вверх стрельчатым сводом. Путь вывел нас в большой зал круглой формы, у которого вместо потолка, скорее всего, был свод пещеры, но в темноте я не мог его разглядеть. Пол усыпан белым песком каменной крошки. Но самое главное, что часть зала была затоплена. Это было подземное озеро, вернее, подземная лагуна, так как, судя по запаху, вода была морской. Петрович сидел на раскладном стульчике и неторопливо пил кофе из стаканчика крышки. Термос стоял рядом на песке. Позади него стоял мощный светодиодный фонарь, который неплохо освещал большую часть внутреннего пространства пещеры. Правда, и его мощности не хватало, чтобы я разглядел потолок пещеры. Похоже, в центре он поднимался на нереальную высоту. Я задрал голову, но своды пещеры так и не смог разглядеть. Зато за шеворот мне упал какой-то мелкий камешек и застрял где-то между курткой и кофтой. «Ладно, потом вытряхну». В воде лежало несколько светящихся трубок, которые своим светом причудливо подсвечивали водную гладь, создавая впечатление нереальной сказочной красоты. «Обалдеть!» — восхищенно прошептал я, вытаскивая смартфон из кармана куртки. «Надо обязательно запечатлеть это озеро на память». «Некогда клювом щелкать, у нас работа не сделана», — поторопил нас Петрович. Я выбросил из головы посторонние мысли, «Не до них сейчас». За считанные минуты переоделся, натянув на себя водонепроницаемый комбинезон и переложив часть носимых на себе вещей в рюкзак, который тут же упаковал в герметичный пластиковый пакет. Петрович бросил в воду подземной лагуны еще парочку светящихся трубок, которые подсветили рельеф дна и указали нам правильный путь. Стало понятно, что идти надо вдоль левой стенки. Там дно опускалось не так резко, И вполне можно было добраться до дальнего свода пещеры, где виднелась небольшая площадка, за которой был очередной темный провал. Петрович и дядя Миша тоже переоделись в заброды. Тут, наконец, я увидел, что было в сумке у толстяка, которая периодически звенела металлом. Огнестрельное оружие? Откуда? Зачем? ППС-43, обрез охотничьего двуствольного ружья, два подсумка на три магазина к ПП каждый — и патронтаж бандольера, в котором патроны были двух расцветок — белый и красный. «Откуда это у вас?» — поразился я, увидев явно нелегальное оружие. «Эхо войны!» — пожал плечами дядя Миша. «Красный с картечью, белый с мелкой дробью. Толстяк потряс бандальера. Самое то от крыс. Ну а ППС уже для зверя покрупнее». «Какого?» — удивился я. «Людей». «Вдруг там действительно окажутся американские шпионы?» Широко улыбнулся дядя Миша. «А если бы нас остановила полиция?» «Тогда бы я сказал, что нашел на улице и нес в полицейский участок, чтобы его сдать». «Короче, отбрехался бы. И так-то на минуточку, меня для досмотра полицейские не останавливали уже лет 30. Это калаш или какое другое более современное оружие носить с собой стрёмно. Могут и правда докопаться». А такое старье вполне нормально. Кто в теме, тот поймет. Ладно, чего стоим, кого ждем. Пошли.